«Мне хотелось отбивной и сардин», Гарис вслух мечтал о рыбе под белым соусом. Он отдал остатки своего пирога Монмаранси, который от них отказался, и, явно оскорбленный таким угощением, перешел на другой конец лодки, где и уселся в полном одиночестве. Джордж потребовал, чтобы мы прекратили эти разговоры, иначе он подавится холодной отварной говядиной, которой не было даже горчицы.